Наконец, я просто боялся. Мне то казалось, что я уже переступил рубеж, до которого можно еще было делать выбор, словно хотел полюбоваться с канатного мостика на протекающую внизу горную реку, но сорвался, и теперь меня уносит течением. То вдруг я начинал говорить себе, что все еще можно отыграть назад, передумать, отступить, спастись. Задремать у меня больше не получилось, несмотря на то, что спал я всего несколько часов. Всё утро я провел с веником и тряпкой.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 Я не терял время на сомнения и колебания И всего через пару часов работа была доведена до конца Так, наверное, наркоманы, принявшие твердое и окончательное решение завязать Переступить, начать новую жизнь В один миг вдруг словно забывают об этом И не встречая никакого внутреннего сопротивления Как бредущие под шепот луны сомнамбулы Срываются с места и едут за дозой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 Напоминали о том, как близко к краю пропасти я стоял Не отважившись пройти по размазанной уборщицей кровавому пятну Я вызвал лифт, а выйдя наружу, сразу поймал машину Окна, покрытые грязными разводами шестерки Были затуманены инеем Она тряслась, как продрогший дворовый пес А водитель-кавказец